«Давайте», — согласился я, — «будем называть вещи своими именами. Совместный генитальный оргазм мужчины и женщины во время полового акта — прекрасный, но недостижимый идеал на наподобие коммунизма. Вампир всегда должен помнить, что женское любовное поведение экономически и социально мотивировано. Оно выковывалось веками, и несколько десятилетий формального равноправия ничего не способны здесь изменить».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 «Не позволяйте женщине имитировать оргазм, ибо это ее первый шаг к тому, чтобы забрать ваши денежки. Теперь ясно?» Я испуганно кивнул. «Если с самого начала пресечь имитацию оргазма», — продолжал Локи, «в отношениях женщины становится, возможно, человечность. А вампиры — гуманные существа, и их цель именно в этом. Записал?» «Записал», — ответил я. «А почему вампир обязан платить женщине за услуги?»